Она меня поила молоком, хотя не имеет коровы. Она жарила для меня картошку, и вот теперь заразилась. Ах, Алексей Федорович, я понимаю, что кругом виноват. И когда поправлюсь и приду в отряд, вы сделаете мне внушение или накажете еще сильнее. Он передал мне содержание письма Батюка. Яша, то есть товарищ Батюк, диктовал это при мне. Писала его сестра Женя. Она мне сказала, что лучше, если бы я мог наизусть, как актер. Но тогда не было времени. А в пути я действительно пробовал, и кое-что вышло, но не все. До болезни я начало помнил, как таблицу умножения. Подождите, Алексей Федорович, может, выйдет. Зосерман закрыл глаза и долго молчал. Я тоже молчал. Девочка по-прежнему стояла спиной к нам. Грела руки, у маленького костра, разложенного ею на припечке. Слышно было, как дышит старуха, как потрескивают полежки и как сосет сахар Настя. Казалось, ей нет ни до чего дела этой изголодавшейся деревенской девочки. Зусерман все молчал. Я уже подумал, не уснул ли он. Вдруг Настя повернулась от печки, торопливо проглотила сахар и спокойным деловитым тоном сказала. «Начинается так. Товарищ секретарь обкома, наша организация в зачаточном состоянии». Зусерман вскочил со скамьи и с нескрываемым страхом уперся взглядом в Настю. «Что?» — воскликнул он. «Откуда ты знаешь?» Настя сразу поняла причину его испуга. «Дядя Яша», — торопливо заговорила она, «вы позабыли». Когда вы сильно болели и еще думали, что можете помереть, ведь вы тогда сами просили меня запомнить. Говорили громко, чтобы я или бабушка запомнили, а потом постарались передать в отряд этому дяде. Она показала на меня. Яков снова сел и слабо улыбнулся. Настя, облегченно вздохнув, села рядом с ним. «Замученная девочка», — сказал Зусерман. «Вы представляете, два больных подряд». Бабка, та хоть тихая, а я буйствовал. Но совсем будто пьяный, подтвердила Настя. Вы хотели убежать, а я вас укладывала. И я вслух произносил письмо, да, а в другой раз бредили, будто дядя Фёдоров тут, в хате, и опять читали наизусть. Я хотела записать, но вы не позволили. Кричали, что я дура, но ведь на больных не обижаются. Ну, спасибо, Настя. «Ну, спасибо. Действительно, начиналось так. Товарищ секретарь обкома, фамилию вашу Алексей Федорович Батюк сначала продиктовал, но потом велел начать снова, сказал, что упоминать опасно. Наша организация в зачаточном состоянии. Комсомольцев и молодежи в группе пока 12 человек. Но есть не только молодежь. Все горят желанием работать. К сожалению, Мы потеряли связь с райкомом партии. Мы принимаем и распространяем сводки с Овенформбюро. Печатаем листовки. Ведем агитацию пока среди знакомых. Чувствуем, что этого недостаточно. И надеемся, что скоро сумеем делать больше. Очень просим во всем, что только нужно об кому партии, полностью рассчитывать на нас. Только смерть может нас остановить. Зусерман помолчал. Потом признался. «Дальше я, Алексей Федорович, наизусть не могу». «Содержание помнишь?» Яков просил передать еще на словах, чтобы вы обязательно учли его физическое состояние, то есть слепоту. «Нет, он не просит облегчения в работе. Наоборот, он говорит, что имеет преимущество в конспирации. Его, как слепого, считают беспомощным калекой». «И пусть меня, — просил Яша, — обком пошлет с любым заданием. Я молод, силен, вынослив». «Но что же было еще в письме? Неужели то, что ты прочитал, и больше ничего?» «Ой, нет, Алексей Федорович, что вы? Там были серьезные вопросы. Мне их трудно передать, но я постараюсь». «Вот, например, я уже точно вспоминаю. Первый вопрос такой. Немцы позволили открыть кустарное производство» разные артели, пищевые, деревообделочные и тому подобное. Интенданство и комендатура обещают заказы. Так вот, Яша задает вопрос, можно ли опираться на такие производственные точки, и он сам даже хочет организовать артель, чтобы под этой вывеской стянуть своих людей. Правильно ли это будет? Иначе говоря, следует ли использовать легальные формы организации, для объединения наших сторонников. Так я понял. Точно. Потом такой вопрос. Нужно ли организовывать кружки среди рабочих и кустарей?